Глава 7. Возведи очи души своей. Взирая на начальника и совершителя веры. Послание к евреям. 12. глава. 2. стих. Давайте представим себе, что наш простой, разумный, но невежественный человек, упомянутый в 6. главе, впервые обращается к чтению Священного Писания. Он приступает к Библии, не зная ничего из того, о чем повествует эта книга. У него начисто отсутствует предубеждение, он ничего не доказывает и ни от чего не защищается. Такому человеку не надо много времени, чтобы убедиться в известных истинах, которые откроются ему со страниц Библии. Эти истины – суть духовные законы, проступающие в делах Божьих по отношению к людям, о которых святые мужи говорят, как о движимых Духом Святым. По мере того, как этот человек станет вчитываться в текст, ему наверняка захочется как-то систематизировать открывшиеся истины и сделать для себя какие-то выводы по каждому из элементов системы. Такие выводы станут доктринами его собственного библейского кряда. Дальнейшее чтение не повлияет существенным образом на эти положения, но лишь подкрепит и уточнит их. Таким образом, этот человек приходит к тому, чему Библия фактически и учит. В самом начале списка доктрин, которым учит Библия, окажется доктрина о вере. Важнейшее значение, которое Библия придает вере, бросится в глаза, и наш читатель не упустит его. Вероятнее всего, он заключит, что вера является стержнем всей духовной жизни. «А без веры угодить Богу невозможно», говорится в послании к евреям в 11 главе в 6 стихе. Вера дает нам способности духовно расти и процветать в Божьем Царстве. Без веры же нет доступа к Богу, нет прощения, нет избавления, нет спасения, нет общения и вообще никакой жизни духа. К тому времени, когда наш друг доберется до 11 главы послания к евреям, красноречивое восхваление, которое там звучат по отношению к вере, не покажутся ему необычными. Ведь он уже прочитал мощные речи апостола Павла в защиту веры в посланиях к римлянам и галатам. Затем, если он углубится в историю церкви, он осознает поразительную силу учения реформаторов, так как они указывали, на центральное положение веры в христианской религии. Итак, если вера жизненно важна, если есть необходимый, обязательный, не допускающий исключений императив в наших поисках Бога, тогда совершенно естественно нам глубоко задуматься над вопросом, обладаем ли мы этим наиболее драгоценным даром. А поскольку наш разум остается нашим разумом, то неизбежно теперь или позднее он приведет нас к вопросу о природе самой веры. За вопросом «Что есть вера?» скрывается другой «Есть ли она у меня?» И это потребует ответа, если вообще такой ответ возможен. Почти все, кто пишут или высказываются о вере, сообщают нам о ней в основном одно и то же. Они говорят, что это уверенность в истинности его слов и обетований, что это доверие к Богу, высказавшемуся в слове о правдивости, истинности Библии, и что нужно следовать ее предписаниям. Дальше, как правило, идет рассказ о людях, которые молились, и Бог отвечал на их молитвы по их вере. Эти ответы в большинстве своем являются дарами практического или материального свойства, как, например, здоровье, деньги, физическая безопасность или успех в делах. Если же проповедник – человек с философским складом ума, то он возьмет иной курс и заведет нас в метафизические дебри или завалит нас в философской терминологией, определяя и уточняя понятия, тем самым все больше и больше подкашивая и растительность нашей веры, пока она, наконец, не обратиться в тончайшую паутину. Когда же он закончит, мы останемся в полном недоумении и начнем выбираться через ту же дверь, какую вошли. Воистину, должен существовать лучший путь. Священное Писание практически никак не определяет понятие веры. Кроме определения в одиннадцати словах из послания к евреям, в одиннадцатой главе в первом стихе, Я не знаю никакого другого библейского определения. Но даже здесь вера определена функционально, а не философски. То есть говорится о том, что такое вера в действии, но не по существу. Это определение предполагает наличие веры и показывает, что является результатом ее, а не что она собой представляет. Мы проявим мудрость, если дойдем до этих пределов и остановимся. Нам сообщено, Откуда и при помощи чего вера сходит в нас? Сие не от вас, Божий дар, говорится в послании к Ефесянам во 2 главе в 8 стихе. Или в послании к Римлянам в 10 главе в 17 стихе говорится «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». И это более чем убедительно. Если же перефразировать Фому Кемпийского, то можно сказать себе «Я должен скорее проявлять веру, чем знать определение ее. Отсюда и далее, когда в этой главе встречаются слова «вера есть» или «их эквиваленты», я прошу, чтобы их понимали в том смысле, как вера проявляется в делах верующего человека. Теперь оставим разговор на тему определения веры и поговорим о том, какова она в переживании, то есть на практике наш разговор будет идти скорее в ключе практическом, чем теоретическом. Во впечатляющем рассказе из книги Чисел, 21 глава с 4 по 9 стих, видны проявления веры в действии, на практике, на деле. Сыны Израилевы стали малодушествовать и говорить противное Богу. И тогда Господь послал ядовитых змей, которые жалили народ, и умерло множество народа и из сынов Израилевых. И тогда Моисей искал Господа, дабы просить о народе, и он услышал и дал им средства от укусов змей. Он повелел Моисею сделать медного змея и поставить его на столбе на виду у всего народа, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. Моисей выполнил повеление Господа, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. В Новом Завете этому важному историческому эпизоду дается толкование, причем не кем-нибудь, а Господом Иисусом Христом лично. Он объясняет своим слушателям, как ему можно спастись. Он рассказывает, что спастись можно только верой, и чтобы прояснить вопрос, Он напоминает данный эпизод из книги чисел и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Наш простой человек, читая это место, может сделать важное открытие. Он обратит внимание на то, что понятие взглянуть и поверить синонимичны. Взглянуть. На Ветхозаветного змея то же, что поверить в Новозаветного Христа. То есть взглянуть и поверить это одно и то же. И тогда он поймет, что сыны Израилевы смотрят плотскими очами, а вера свершается в сердце. Полагаю, что наш читатель сделает вывод о том, что вера есть взгляд души на спасающего Бога. Когда он поймет это, Он вспомнит места из Библии, которые читал ранее, и смысл их захлестнет его своей силой. «Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся» — Псалом третий 6 стих. «Тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку Госпожи ее, так очи наши» к Господу Богу нашему, доколе Он милует нас. Псалом 122, 1-2 стих. Человек в поисках милости Божьей взирает на Бога милости и не отводит от Него своего взора, доколе Он не дарует своей милости. И Сам наш Господь всегда взирал на Бога, возрел на небо, благословил и преломив «Дал хлеба ученикам», говорится в Евангелии от Матфея в 14 главе, в 19 стихе. Конечно же, Иисус учил поступать так, как поступал Сам, во всех делах Своих, обращая духовные очи на Отца Своего, Его власть в постоянном взоре Его на Бога. Небольшое число приведенных здесь текстов полностью отвечает общему смыслу богодухновенного слова. Для нас этот смысл сконцентрирован в послании к евреям, где автор наставляет нас проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Из всего этого мы делаем вывод, что вера – это не результат однократного действия, но непрерывное обращение сердечного взора к триединому божеству. Выходит, что вера – это обращение наших сердец к Иисусу, Вера есть возведение духовных очей на Агнца Божия, беспрерывное созерцание его на протяжении всей жизни. Сначала такое может показаться делом трудным. Но со временем будет легче и легче, если начнем не отступая взирать на его чудесный лик спокойно и без всякого напряжения. Помехой может стать рассеянность внимания. Но если уж однажды сердце предастся ему, То сколько бы ни пришлось сворачивать со стези ведущей к Нему, сердечная заинтересованность во Христе вновь возьмет верх и покой сердца найдет только в нем, подобно тому, как выпущенная на волю птица возвращается к своему окну. Мне бы хотелось обратить внимание на одно обстоятельство, на один великий произвольный акт, который утверждает нас в нашем сердечном влечении к вечному созерцанию Христа. Бог принимает такое наше стремление за наш выбор, принимает во внимание и то, что имеются тысячи отвлекающих моментов, которые осаждают нас в этом порочном мире. Он знает, что мы направили устремление своего сердца к Иисусу. Также и мы можем знать об этом и утешаться, что привычка концентрироваться на Христе приведет в дальнейшем, через некоторое время, к некоему духовному рефлексу, который уже не потребует никаких сознательных усилий с нашей стороны. Из всех добродетелей, вера менее всего осознается как добродетель. По самой природе своей, вера едва осознает собственное существование. Подобно органу зрения, который видит то, что находится у него во фронтальной плоскости, но не видит самое себя, Вера занята объектом, на котором покоится взор духовных очей ее, а на себя она не обращает вообще никакого внимания. Взирая на Бога, мы не видим себя. Вот оно благословенное избавление. Человек, который в одиночку боролся с тем, чтобы очиститься, но кроме повторных безуспешных попыток у него ничего не выходило, почувствует действительное облегчение когда перестанет возиться со своей душой и станет взирать на совершенного. Пока он взирает на Христа, то, что он так долго старался исполнить, случится в его внутреннем «я». Это Бог станет трудиться над его волей и делами. Сама по себе вера не есть достойное деяние. Достоинство заключено в том, на кого она, эта вера, направлена. Вера есть переориентация нашего видения, перенос нашей сердечной направленности с самого себя на созерцание Бога. Грех обратил наши глаза внутрь и сделал наше видение мира эгоцентричным. Неверие поместило наше внутреннее я на место, где должен находиться Бог, и сблизило его с Люцифером, сказавшим: "Вознесу престол мой превыше престола Божия". Вера взирает не внутрь себя, А вне и все в жизни приходит в гармонию. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе, самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Все это может показаться излишним упрощением. Но мы не станем оправдываться. Тем, кто выбирает одно из двух, с помощью Божьей подняться в небо или, отказавшись от нее, спуститься в ад, Бог говорит «Близко к тебе слово, то есть слово веры». Живое слово побуждает нас возвести очи свои к Господу, и тогда начнется благословенный труд веры. Возводя духовные очи к Богу, мы верим, что встретим взор дружеских очей, ибо написано, что очи Господа – на всей земле. Сладкозвучный язык переживания этого чувства выражен в словах «Ты, Бог, видящий меня». Когда духовные очи человека, взирающего не на себя, а на Бога, встречаются с очами Господа, взирающими на человека, Царство Небесное утверждается уже здесь, на земле. Николай Кузанский писал более четырех веков тому назад «Когда все стремления мои обращены на тебя, поскольку все стремления Твои обращены на меня, когда я взираю на Тебя одного и ни на что иное, поскольку Ты окружил меня Твоею заботою, когда я направляю свою любовь к Тебе одному, поскольку Ты, который Сам есть любовь, обращайся ко мне одному, тогда что есть, Господи, жизнь моя, как не сие объятие, каким Твоя восхитительная сладость? так нежно охватывает меня. Хочется сказать побольше об этом старце, человеке Божьем. Сегодня немногие христиане знают о нем, а фундаменталистам он вообще неизвестен. Думаю, что нам полезно знакомиться поближе с мужами, обладающими теми духовными качествами, какими обладал Николай Кузанский, и со школой христианской мысли, которую таковые представляют. Крестьянская литература, чтобы быть одобренной евангельскими деятелями нашего времени, вынуждена держаться своего рода партийной линией, с которой уклониться и от которой спастись едва ли возможно. Полувековая история подобного состояния дел в Америке привела к тому, что мы сделались чопорными и самодовольными. Мы раболепно стараемся походить друг на друга. У нас принято громко заявлять о таких вещах, о которых и так всякий и каждый говорит в нашем окружении, оправдываясь тем, что, мол, это наши небольшие вариации на одобренную тему или, по крайней мере, новые иллюстрации. Николай Кузанский был истинным последователем Христа, любил Господа, излучал свет и отличался своей преданностью Иисусу. Его богословию присуща ортодоксальность. И в то же время оно благоухает свежестью, чем, собственно, все, касающееся Иисуса, и должно отличаться. Его представления о вечной жизни, к примеру, возвышены, и, если не ошибаюсь, ближе по духу к контексту 3 стиха 17 главы Евангелия от Иоанна, нежели наше современное. Жизнь вечная, утверждает Николай, есть ничто иное, как благословенный взор, которого ты никогда не отводишь от меня. И даже от самых потаенных уголков души моей. Взирая на меня, ты даруешь мне жизнь. Жизнь сия есть, беспрестанный дар сладчайшей любви Твоей, и дается она мне, дабы Твоя любовь воспламенила мою любовь к Тебе и питала меня этим огнем и, питая, воспламеняла мое желание, давая мне пить от росы веселья, чтобы от пития сего бил источник жизни, умножающий и укрепляющий ее. Итак, если вера есть взор нашего сердца, обращенный на Бога, и если этот взор, возведенных на Бога духовных очей, встречается со всевидящими очами Бога, то значит это самое легкое из всего, что доступно человеку. Это должно быть так же легко, как легко Богу жизненно важное сделать доступным для слабейших из нас и нищих духом. Из всего вышесказанного можно сделать несколько очевидных выводов. Например, о простоте веры. Поскольку верить значит взирать, то верить можно без всяких особых приготовлений или религиозных принадлежностей. Бог так устроил, что все жизненно необходимое никогда не зависит от каприза случая. Принадлежности религиозного поклонения могут повредиться или затеряться, вода может вытечь, записи могут погибнуть в огне, служитель может задержаться, а храм сгореть до тла. Однако все это внешнее по отношению к душе и подвержено несчастным случаям и механическим повреждениям. Возведение же очей идет от сердца, и взирать на Бога может любой человек, стоящий, колено преклоненный или лежащий в предсмертной агонии за тысячу миль от ближайшей церкви. Поскольку вера – это возведение очей к Господу, верующий может это сделать в любое время. Каждый момент может оказаться подходящим для этого сладчайшего из занятий, Бог никак не связал спасение с фазами луны, святыми днями или субботами. Человек нисколько не ближе к Иисусу в день христианской Пасхи, чем, скажем, в субботу 3 августа или понедельник 4 октября. Пока Христос восседает на троне посредника, каждый день благ, и всякое время есть время спасения. Также и место не имеет никакого значения в этой благословенной вере в Бога. Возведите свои очи к горе и дайте сердцу найти покой у Христа. И вы немедленно войдете в святилище, хотя перед этим могли занимать спальное место в пульмановском вагоне, трудиться на фабрике или возиться на кухне. Бога можно увидеть отовсюду, если только душа ваша настроена любить и слушать Его. Кто-то спросит. Разве не относится то, что вы говорите, к особого рода людям, например, монахам или служителям, у которых по роду их деятельности есть время для таких бдений? Во всяком случае этого не отнесешь ко мне, потому что я постоянно занят на работе, и времени уединяться у меня просто нет. Этим читателям я рад сообщить, что жизнь, которая описывается здесь, это жизнь всякого из чад Божьих, независимо от их призвания. Такую жизнь на самом деле ведут многие весьма занятые люди, и такая жизнь доступна всем. Секрет того, о чем я толкую здесь, многие постигают не тогда, когда задумываются о том, что творится у них внутри, но когда постоянно упражняются в навыках созерцания Бога. Такие люди знают, что нечто внутри их сердца созерцает Бога, даже тогда, когда они вынуждены сознательно переключить свое внимание на земные объекты, внутри них остается некая таинственная связь с Богом. Стоит вниманию их на мгновение отойти от неотложных дел, как тотчас их внутренний взор снова обращается к Богу. Таково свидетельство большого числа верующих людей, столь многих, что у меня, когда я пишу эти слова. Возникает чувство, что я невольно цитирую кого-то, хотя кого и в каком объеме, не знаю. Я не хочу сказать, что обычные средства стяжания благодати уже не имеют никакой цены. Конечно же, имеют. Уединенная молитва должна стать сердцем жизни всякого, следующего за Христом. От долгих размышлений над прочитанным Словом Божьим очищаются наши глаза и обращаются в верном направлении. От посещений общих богослужений, собраний расширяется наш кругозор и умножается любовь к ближнему. Служение плюс труд плюс деятельность, все это хорошо, и всем этим должен заниматься добрый христианин. Но в основании этого, придавая ему смысл, покоится установка на созерцании Бога. В нас формируется новый, если можно так выразиться, Орган духовного зрения, который дает возможность взирать на Бога между тем, как по-прежнему материальному предоставлено право рассматривать сцены приходящей жизни. Некоторые в страхе могут сказать мол, здесь безмерно прославляется личная замкнувшаяся на себе религия, и новозаветное мы наполняется эгоистическим Я. Приходилось ли вам когда-нибудь в жизни встречаться с тем, как сотня фортепиано, настроенных по одному камертону, автоматически настраивалась друг на друга? Будучи настроены, они звучат в унисон, но не друг с другом, а с иным стандартом, которому каждый из них в отдельности должен подчиниться. Также и сотня почитающих Бога, собравшихся вместе в поисках более тесных братских отношений, Если каждый из них взирает на Христа, то все они духовно ближе друг к другу, чем когда, стремясь к так называемому единству, все отвращают взоры от Христа. Общественная религия станет более совершенной, если очистится религия персональная. Организм укрепляется по мере оздоровления отдельных его органов. Всей Церкви Божьей прибыток, когда члены, составляющие ее пребывают в поисках горней жизни. Все сказанное выше предполагает наличие истинного покаяния и полного предания души Богу. Впрочем, едва ли было нужно упоминать об этом, поскольку только те, кто именно так предались Богу и могли добраться до этого места. Когда навык духовного созерцания Бога Укрепиться в нас, мы выйдем на новый уровень духовной жизни в полном соответствии с божьими обетованиями и новозаветным духом. Триединый Бог станет местом нашего пребывания, хотя наши стопы все еще будут ходить замысловатыми путями, поскольку мы должны оставаться между людьми. Мы, конечно, найдем высшее благо жизни. Это источник всех радостей, какие только возможны но ни ангелам, ни людям, не только ничего из этого представить до конца невозможно, но ничто лучшее и существовать не может ни в том, ни в другом способе бытия, ибо здесь абсолютный максимум всякого разумного желания, превыше которого и быть не может. Господи, я услышал благое слово с призывом взглянуть на Тебя и насытиться» сердце мое стремится ответить, но грех затемнил мое зрение так, что я вижу Тебя, но смутно. «Благоволи, Господи, очистить меня Твоею драгоценную кровью и навести в сердце моем чистоту, дабы спали пелены сочей моих, и я мог созерцать Тебя все дни моего земного странствия» тогда буду готов взирать на Тебя, преславный, в тот день, когда Ты явишься, дабы прославиться в святых Твоих и восхитить всех верующих в Тебя. Аминь. Глава восьмая. Восстановить отношения с Творцом Будь превознесен выше Небес Боже, и над всей землей да будет слава Твоя. Псалом 56, 6 стих это правда, что порядок в мироздании зависит от правильно устроенных взаимоотношений. Гармония возникает тогда, когда всякая вещь занимает в отношении другой свое только ей одно предназначенное место. Не иначе строится и все человеческое бытие. Выше в предыдущих главах я уже упоминал о том, что причиной всех человеческих невзгод является коренное нравственное расстройство, беспорядок в наших отношениях с Богом и друг с другом. Каким бы еще ни представлялось нам грехопадение человека, несомненно одно, оно стало катастрофическим переломом, переменой в отношениях человека с его Творцом. Человек усвоил в отношении Бога иную установку и вместе с этим расстроил должную связь между Творцом и Тварью, в которой, о чем он и не знал, крылось его истинное блаженство. «Спасение в сущности» есть восстановление должного отношения человека к своему Создателю, нормализация связи Творца с Тварью. Духовная жизнь, исполненное удовлетворение, начнется с полной перемены в отношениях между Богом и грешником, перемены не просто законной, но осознанной и внутренне прочувствованной, способной оказать воздействие на все существо грешника. Омовение в крови Иисуса делает подобную перемену законной, Участие в этом Святого Духа делает ее волнующей и убедительной. Последнюю фазу прекрасно иллюстрирует известный рассказ о блудном сыне. Он навлек на себя массу неприятностей, отвергнув то положение, которое занимал законно, будучи сыном своего отца. Причиной восстановления положения в семье стало не что иное, как восстановление его отношений с отцом, которые существовали с момента его рождения, и временно распались в результате греховного акта его неповиновения. Повесть о блудном сыне не анализирует законности искупления, но прекрасно иллюстрирует практические аспекты спасения. Чтобы дать определение отношениям, надо с чего-то начать. Где-то должен находиться некий непреложный, неизменный, постоянный центр, точка опоры, отсчет, масштаб, где бессилен закон относительности и где можно без оглядки и поправок сказать «Есть». Таким центром является Бог. Когда Бог посчитал необходимым открыть человечеству свое имя, лучшего слова, нежели «я есть», он не нашел. Когда он говорит от первого лица, он говорит «я есть». Когда мы говорим о нем, мы говорим «он есть». Когда мы обращаемся к нему, мы говорим «ты есть». Все повсюду отталкиваются от этой неприложной, неизменной, постоянной точки опоры, измеряя ею все остальное. Я есть сущий, говорит Бог, я не изменяюсь. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Подобно тому, как мореплаватель определяет свое местоположение в море по солнцу, так и мы, взирая на Бога, можем определить свой нравственный багаж. Бог прежде всего. Мы правы тогда и только тогда, когда занимаем верную позицию по отношению к Богу, и не правы постольку и до тех пор, поскольку и пока занимаем какую-то иную позицию. Многие затруднения возникающие у нас, как у христиан, ищущих Бога, проистекают из нашего нежелания принимать его таким, каков он есть, вверяя ему свою жизнь. Мы упорно пытаемся изменить его и изобразить похожим больше на себя. Плоть хнечит, противясь суровой непреклонности приговору и, подобно Агагу, выпрашивает хотя бы малой милости, небольшого снисхождения своим слабостям. Но такой номер не проходит. Только приняв и возлюбив Бога таким, каков Он есть, можно стать на верный путь, а все больше и больше познавая, каков Он есть, мы обнаружим источник невыразимой радости в том, что Он такой, каков Он есть. Наибольший восторг, когда-либо испытанный нами, мы испытаем тогда, когда научимся благоговейно восхищаться Божеством. В святой миг такого восхищения Богом Даже представление о том, что Бог может измениться, вызовет страшную боль. Так что Бог прежде всего. Он за всем, превыше всего и прежде всего. Первый по счету, верховный по рангу и положению, возвышенный по достоинству и славе своей, как сущий, сам по себе, он дает начало всему, и все происходит из него и для него. Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Всякая душа принадлежит Богу и живет Его волей. Бог таков, каков есть, и мы таковы, каковы есть, и единственное возможное отношение между нами – это отношение абсолютного господства со стороны Бога и полного подчинения с нашей. Мы обязаны Ему всякой славой, какую только можем вознести Ему. Наша же известная печаль возникает от того, что мы воздаем Ему нечто меньшее. Поиски Бога будут заключаться в тяжком и полном подчинении Ему своего «я». И не в правовом аспекте, а фактически. Я не говорю об оправдании по вере. Я говорю о добровольном вознесении Бога над собой, и о радостном, с должным смирением, преданном богослужении, соответствующим отношениям Творца и Твари. В тот самый миг, когда мы дерзнем пойти дальше в решимости вознести Бога превыше всего, мы отделимся, вычленимся из порядка мира сего. Мы окажемся неприспособленными шагать путями Его, и это тем больше, чем дальше проследуем мы стезями святости. Мы приобретаем новую точку зрения. Новая и отличная от нынешней психологии сформируется внутри нас. Новая сила станет удивлять нас взлетами и падениями. Наш разрыв с миром станет прямым следствием нашего изменившегося отношения к Богу. Падшее человечество не участвует в славе Божьей. Так оно и есть, ибо миллионы людей носят его имя, выказывая ему некие знаки почтения, Но даже небольшое испытание показывает, сколь ничтожно мало наше почитание Бога. Если попробовать проверить обычного человека, кого или что он ставит превыше всего, откроется его истинное лицо. Предположим, ему надо сделать выбор между Богом и деньгами, между Богом и людьми, Богом и личными амбициями, Богом и собственным «я» или между Богом и человеческой любовью. Мы увидим, что Богу всякий раз будет отведено второе место. И хотя испытуемый будет возражать, доказательством будет выбор, который он станет совершать день это дня в течение всей своей жизни. Будь превознесен! Вот язык победоносного духовного опыта. Вот золотой ключик дверцы, ведущий к великим сокровищам благодати. Благодать же есть средоточие духовной жизни в Боге. Да отыщет взыскующее сердце то место, где душа и уста соединяются в непрестанном восклицании «Будь превознесен», и тогда тысячи мелких дел исполнятся немедленно. Христианская жизнь этого человека перестанет быть сложной, как это было прежде, и станет простой в самом существе своем. Укрепляя волю, он становится на курс и не сбивается с него, управляя своим дальнейшим движением, как бы на автопилоте. Если какой противный ветер собьет его с этого курса на миг, он непременно вернется назад, ведомый тайным желанием сердца. Сокровенное движение Духа совершается во благо ему, и звезды с путей своих сражаются за него. Он разрешит свою жизненную проблему, проникая в ее суть, и за ней последует все остальное. Предавая все свое Богу, Не следует воображать, что при этом можно утратить человеческое. Самоотдача Богу не приводит человека к деградации личности. Наоборот, предавшийся Богу находит свое истинное призвание, как сотворенный по образу и подобию Творцам. Страшный позор человека состоит в моральном упадке, наступившем вследствие незаконного захвата места Божьего. Его слава будет возвращена ему, Если он вернет на место сей престол, превознося Бога превыше всего, он найдет свою собственную высочайшую славу. Нежелающему усмирить свое «я», подчинить свою волю, надлежит вспомнить слова Иисуса «Всякий, делающий грех, есть раб греха». Нам следует служить кому-то одному из двух, Богу или греху. Грешник гордится своей независимостью, совершенно не понимая того, что он немощный раб греха, управляющего его членами. Человек, который смиряется пред Господом Христом, меняет жестокого хозяина-эксплуататора на кроткого и смиренного учителя, иго которого – благо, а бремя – легко. Вернув себе то, что предопределил для нас Господь, мы вряд ли посчитаем странной мысль принять Бога за наше все. Бог был нашей первозданной и прекрасной обителью, и наши сердца вновь, вступая в нее, не могут не ощущать себя вернувшимися на родину. Надеюсь, понятно, что в требовании признать Божье превосходство есть своя логика. Место, превыше всякого, принадлежит Богу и на земле, и на небе. Когда это место, по праву, принадлежащее только Богу, занимаем мы, в расстройство приходит все наше жизнеустройство. Ничто не восстановит порядка в жизни, пока наши сердца не примут великого решения. Бог превыше всего. Я прославлю прославляющих меня, сказал Бог в один прекрасный день первосвященнику Израиля. И этот древний закон царства не поколебался от времени или в силу перемены домоправителя. Вся Библия в целом, и каждый исторический эпизод ее, увековечивают этот закон. «Кто мне служит, того почтит Отец мой», сказал наш Господь Иисус, связывая старое с новым и открывая сущностное единство своего пути с жизненности человечества. Иногда лучший способ познать предмет — это просто обратить внимание на его противоположность. Илий, сыновьями его, — был поставлен на первосвященство при условии, что они будут чтить Бога всем своим существованием и служением. Этого им сделать не удалось. И Бог посылает Самуила объявить о последствиях. Незаметный Илию закон, взаимно обязывающего прославление, действовал все время незаметно. И вот наступило время суда. Офни и Финес, безбожные священники, пали в сражении. Невестка Илия умерла в родах, Израиль побежал пред врагом, ковчег божий был взят филистимлянами, и старец Илий упал навзничь и умер, сломав себе шею. Илий не умел чтить Бога, и произошла ужасная трагедия. Полной противоположностью представляется любой библейский персонаж, который в своем земном хождении старается искренне славить Бога. Посмотрите, как Бог закрывает глаза на немощи и покрывает слабости, изливая на рабов Своих благодать и неимоверное благословение. Возьмите Авраама, Иакова, Давида, Даниила, Ю, или того, кого предпочтете сами. Почести следуют за почестями, как урожай за посевом. Человек Божий настраивает сердце свое на то, чтобы превознести Бога превыше всего». Бог принимает его намерение и действует в соответствии с этим. Не совершенство, а святое намерение – вот что существенно важно. Господь наш Иисус Христос явил этот закон в простоте совершенства. В своей человеческой ипостасии Он унизился и с радостью предал всю славу Своему Небесному Отцу. Он искал не Своей славы, но славы Бога, который послал Его. «Если я сам себя славлю», — молвил он однажды, — «то слава моя ничто, меня прославляет Отец мой». И настолько уклонились горделивые фарисеи от исполнения этого закона, что им было не понять того, кто прославил Бога ценой собственной жизни. «Я чту Отца моего», — сказал им Иисус, — «а вы бесчестите меня». Другое высказывание Иисуса. Причем наиболее трогательное, звучит в форме вопроса. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога не ищете? Если я правильно понял это место, Христос с тревогой предупреждает здесь о такой жажде славы среди людей, которая делает веру чем-то невозможным. Не этот ли грех лежит в основании религиозного неверия? Может быть, интеллектуальное затруднение, на которое люди валят вину за свою неспособность верить, всего лишь дымовая завеса, выпускаемая с целью утаить истинную причину? Не это ли страстное желание человеческой славы превратило людей в фарисеев, а фарисеев в богоубийц? Не это ли тайно кроется за религиозной самоправедностью и бессодержательностью богослужений? Думаю, так оно и есть. Весь миропорядок выводится из состояния равновесия, когда нам не удается вернуть Бога на место, принадлежащее Ему по праву. Вместо того, чтобы величать Бога, мы превозносим самих себя, и за этим следует проклятие. Стремясь к Богу, давайте помнить всегда о том, что и Бог стремится к сынам человеческим, особенно к тем из них, которые принимают раз и навсегда решение превознести его превыше всего. Таковые Богу драгоценны больше всех сокровищ земных и мирских. В таковых Бог находит поле действия, на котором Он может проявить свое безмерное благо во Христе Иисусе. С таковыми Бог может шествовать беспрепятственно. С таковыми Он может действовать как Бог, который есть. Говоря это, я испытываю некий страх, содержание которого таково. Я могу убедить разум человека прежде, нежели Бог приобретет сердце. Суть в том, что принять установку «Бог превыше всего» не так-то и просто. Умом это можно одобрить, не имея между тем согласия воли проводить эту установку в жизнь. В то время как воображение стремится славить Бога, Воля плетется в арьергарде, а человек так и не догадывается о том, что сердце его разделилось. Цельный человек принимает решение прежде, нежели сердце познает какое-либо реальное удовлетворение. Бог хочет цельного человека, и он не успокоится до тех пор, пока не обретет нас в нашей цельности. Частью же человеческой личности он не станет довольствоваться. Давайте помолимся об этом. Павший ниц пред Богом, и говоря то, что мы действительно думаем. Молящемуся искренне не понадобится долго ждать признаков божественного одобрения. Бог хочет представить славу Свою предачами слуги Своего в истинном свете и желает предоставить в распоряжение искренне молящемуся все свои сокровища, поскольку Он знает, что слава Его сохранится в Его освященных руках. О, Боже! Будь превознесен превыше всех моих владений. Ничто из земных сокровищ да не покажется мне дороже Тебя. Дай только прославить Тебя своей жизнью. Будь превознесен над всеми узами дружбы и приязни моей, Я решил, что Ты будешь превыше всего, даже если я останусь один посреди земли. Будь превознесен превыше всех моих удобств. Пусть я лишусь всех привилегий и понесу тяжелый крест, но я удержу свой обет пред Тобою. Будь превознесен превыше моего доброго имени. Сделай так, чтобы я жаждал искать Твоего благоволения. Пусть даже в результате всего я окажусь в безизвестности и имя мое забудут, как сон. Восстань, Господи, и займи свое место славы. Превыше моего честолюбия. Превыше моих симпатий и антипатий. Превыше семьи моей, моего здоровья и даже самой жизни. Дай мне умоляться» дабы Тебе возрастать. Дай мне опуститься, дабы Ты вознесся. Въезжай на мне, как Ты въехал в Иерусалим на смиренном, скромном животном, осле, сыне подъяремный, и дай мне услышать чад Твоих, прославляющих Тебя, асанна в вышних. Аминь.